Глава третья. Солнце заходит. Ночь усмиряет дневную духоту, еле уловимо освежает улицы. По темному переулку бредет горожанин, спотыкаясь на каждом шагу. Его имя Лусы, но никто его так не зовет. Начальство на заводе, где он вкалывает, рявкает на всех одинаково. Его жена больше не говорит, Дочь раньше звала его папой, кричала «Баба!» на всю квартиру. Только теперь ее нет в живых. После трех недель какой-то заразной хвори ее выкинули с больничной койки, потому что им стало нечем платить за лечение. Они даже до дома добраться не успели, когда она перестала дышать, и остатки цы покинули ее тело, завернутое в белую простыню, украденную из больницы. «Ну, давайте!» Внезапный вопль Лусы разрывает тишину в пустом переулке. Он на грани помешательства. Боль в Баку становится невыносимой, но в эти паршивые больницы он больше не ногой. Его долги и так выросли до небес, с учетом затрат на последние злосчастные дни его дочери. Все в этом городе лишь усиливает его боль. Детский плач из-за соседской двери, сырость в коридорах, счета за жилье, которым нет конца... Лусы не прошел отбор в игру, а это была его последняя надежда, и все же дворец даже в этом ему отказал. «Возьмите меня! Да разве вам хоть когда-нибудь было дело до да правил?» Он бросается вперед, спотыкается и плюхается на колени в грязную жижу. Очередной раздраженный вопль «Лусы» звучит еще громче. Уж лучше бы Сань-Эр просто убивал своих жителей побыстрее, вместо того, чтобы гноить их заживо. Старики, которым больше некуда приткнуться, живут друг у друга на головах, как скот в загонах. Дети в школах дышат асбестом, в легких у них накапливается яд. Порой больные и увечные нарочно бродят по улицам во время игр, надеясь, что в них вселятся. Ведь во время игр участникам разрешены перескоки, за это полагается некоторое возмещение ущерба. Получившим тяжелые ранения бесплатно оказывают медицинскую помощь в больницах. Тех, чьи тела подверглись уничтожению, щедро вознаграждают, а если при этом погибло их ци, деньги достаются членам их семей. Многие нарочно стараются попасть на глаза игрокам, жертвуя собой, чтобы спасти своих близких от голодной смерти. Каждый год мелкие телеканалы берут интервью только что осиротевших детей, оставшихся в пустой квартире с небольшим вознаграждением. Трудно решить, завидовать им или сочувствовать. «Вы меня слышите?» — надрываются лусы. «Вы меня?» — и замирает. Кто-то появляется в поле его зрения. Ближайший фонарь в переулке освещает силуэт неизвестного, который подходит все ближе и ближе. Дворцовый мундир, лицо в маске. «Не дергайся», — бесстрастно произносит неизвестный. Лусы пытается встать на ноги, хотя он и просил о помощи. Внезапно его сердце начинает учащенно биться, предчувствуя нешуточную опасность. «Кто ты?» — выпаливает Лусы. «Не подходи!» — вспыхивает слепящий свет. Лусы поднимается, двигаясь спокойно и уверенно. Он больше не лусы. Его сознание оттеснено на второй план, слишком слабое, чтобы сопротивляться, так что его тело круто поворачивается и уходит. Кала толкает дверь закусочной магнолия, подныривает под турникет и смотрит на свой браслет, отчитывающий время. «Уже поздно, скоро полночь, почти пора в Колизей». Снаружи громко лязгает и грохочет Сань-Эр, вторгается шумом в открытые окна закусочной. Города-близнецы и не думают засыпать, несмотря на поздний час. В ресторанах выполняют заказы, работа борделей в самом разгаре, людские потоки по улицам движутся безостановочно. Почти все улицы в Сане ведут к Колизею, потому что к нему примыкает Дворец Единства, и упаси небеса доставить дворцу хоть какое-нибудь неудобство. Базар в стенах Колизея — единственный в Сан-Эре, расположенный под открытым небом. Товары здесь предельно дешевые, еда — наименее полезная для здоровья, как это только возможно, и кала даже близко к нему не подходит». Долгое время она обходила стороной эту часть города, и все эти годы от осознания, что король Касса совсем рядом, а она бессильна, у нее внутри жарко кипел гнев, вынуждая ее держаться подальше от дворца, пока не наступит день, когда она сможет раскрыть свои карты. Ей в голову не приходило, что кто-то узнает ее так далеко от дворца. Наверное, ей следовало действовать осторожнее. Вместе с тем она сомневается, что сама выдала себя... «Илас!» Кала срывает маску, приглушающую голос, и зовет снова «Илас!». Посетители закусочные почти не обращают на нее внимания. Внутри так же многолюдно, как и на улицах. Старичье в майках дымит сигаретами и обливается потом, от которого грязный пол становится еще и скользким. В отдельных загородках у стен теснится безнадзорная школота, вопит, режется в карты. Только «Илас» в другом конце зала поднимает глаза. Захлопнув книгу учета, в которую до этого что-то записывала, она закатывает бледно-зеленые глаза и отходит от кассы. Могла бы и подойти, как нормальный человек. Приближаясь, илас затягивает узел передника, потом резким движением отводит солба окрашенную крашеную челку. Сегодня она красная, не сочетается с цветом глаз, но илас из тех, кто нарочно надевает поверх шелкового платья кожаную куртку. Половина вещей в гардеробе Калы позаимствована у Илас, так что они смотрятся, как гармоничная пара в бордовых, на размер великоватых им плащах, с подолами, болтающимися у колен. «Чего истеришь?» Кала сверкает беглой усмешкой. «Истерю? Я?» Крутанувшись, она встает боком к илас забрасывает руку ей на плечо. Со стороны пожатие пальцев выглядит небрежным, но мгновенная гримаса боли на лице илас выдает суровую реальность. «Да я ни разу в жизни не закатывала истерик. А где твоя подруженька? Мне надо кое-что обсудить с вами обеими». Илас бросает взгляд на Калу, вскинув подбородок, чтобы приспособиться к разнице в росте. Удивительно, как Кале удается оставаться незаметной в городе, где она на голову выше среднестатистического жителя илас ненадолго поджимает губы словно задумавшись то ли у Калы и правда серьезное дело то ли она разыгрывает сцену но тем не менее ведет калу за собой толкает сначала кухонную дверь потом еще одну в тесную подсобку закусочной кала оживляется при их появлении чами кала отпускает илас и закрывает за ними дверь подсобки Усмешка с ужасающей быстротой покидает ее лицо, и кажется, что в подсобке сразу воцаряется холод. «Сядьте!» — приказывает Кала. Чами озабоченно хмурит брови и молча садится обратно на свое место. И Лас не спешит выполнять приказ, медленно подходит к Чами, присаживается на письменный стол и еле заметно качает головой в ответ на обращенный к ней вопросительный взгляд подруги. Прежде чем покинуть дворец Вэре, Илас и Чами состояли в свите Калы, а через три года, когда Кала устроила бойню, из-за которой Эр умылся кровью, она появилась у них на пороге и попросила помощи. К тому моменту, как разразилась резня, Чами Сикай и Илас Нюва уже давно вели комфортную жизнь рядовых граждан Саня. Состав свиты менялся часто. Дворец Неба охранялся далеко не так строго, как нынешний дворец Единства. За три года, прошедших между уходом Чами и Элас и Резней Калы, в стенах дворца сменились сотни служащих, в том числе немало личных фрейлин Калы. Никто не знал, что Элас и Чами были ее любимицами, поэтому никто из агентов короля Каса не являлся ничего разнюхивать у них пока. Кала жила под именем Чами, не привлекая внимания, но пользуясь ее личным номером по мере необходимости. А настоящая Чами пользовалась личным номером и Лас, ведь они все равно были неразлучны. Даже десять минут, проведенные порознь, грозили вспышкой ярости обеих. «Мне нужен список всех, кто в последнее время спрашивал ваши имена», заявляет Кала. «А в чем дело?» Глаза Чами становятся неестественно огромными, розовые радужки резко контрастируют с белками и особенно с черной тушью, которой она подкрашивает нижние ресницы. Даже во дворце Чами выглядела настолько безупречно, словно в конце каждой ночи она аккуратно сворачивала снятый макияж, чтобы утром снова надеть его, оставшийся в целости и сохранности. «Ты взяла кредит?» Кала швыряет в нее маской, но Илас, выбросив вперед руку, перехватывает ее на лету, не подпустив к подруге, и окидывает Калу возмущенным взглядом. Нет, шепит Кала, какой-то Вайсаньна нашел меня. На лице Илас недовольство мгновенно сменяется ужасом, зеркально отображающим острый испуг, от которого учами невольно приоткрывается рот. Мы ничего не говорили! Опережает Чами вопрос Каллы, и закусочная работала как обычно. В нерабочие часы заходили только одни и те же несколько человек из сообществ полумесяца. В свои пересменки здесь бывали одни и те же посетители из числа бандитов. И, конечно, никто не спрашивал. Чами умолкает, повинуясь движению вскинутой руки Каллы. Та больше не смотрит на бывшую фрейлину, ее взгляд прикован к столу за ее спиной. «Что это?» Кала делает шаг вперед, сощурив глаза «Неужто компьютер?» Стук в дверь подсобки не дает Чами ответить. Одна из официанток закусочной заглядывает к ним, отчаянными жестами старается привлечь внимание Чами, и когда та с умоляющим видом переводит взгляд на Калу, Кала вздыхает, отпуская ее «Я повторюсь» говорит она, дождавшись торопливого ухода Чами. «Прошу, только не говорите мне, что это компьютер!» «Он дешевым был!» — отвечает Илас, нажимая ногой кнопку под столом. Прямоугольный ящик оживает и принимается гудеть. Когда экран громоздкого монитора вспыхивает зеленым, звуки из ящика меняются. Теперь он завывает на всю подсобку, да так громко, что посетители в зале наверняка слышат, что шум смолкает. Кала бросает вилку, только что выдернутую из розетки, и сплевывает попавшую в рот прядь длинных волос. Весь Сань-Эр падок на то, что блестит. Бедняги-почтальоны жалуются на засилье электронной почты, которую Кала не заводит, поскольку она преступница без имени. Но даже если бы могла, с какой стати ей доверять свою корреспонденцию Эфиру? «Эй!» — жалобно восклицает Илас. «Я же...» «Ты включала устройство передачи данных», — перебивает Кала. «Сама она носит пейджер, лишь в такой степени позволяя техническим вышкам отслеживать ее». Повсюду в городах-близнецах снизились цены на мониторы большого формата. Простые люди бросились покупать персональные компьютеры вместо того, чтобы ходить по киберкафе, которых полно на каждой улице. Но Кала не думала, что Чами и Элас настолько безмозглы, чтобы поддаться общему поветрию. «Там поймут, что Чами не зарегистрировано, все же завязано на наличной... Дверь снова открывается, прервав ее. За долю секунды Кала успевает переключиться на усмешку, оскалив столько зубов, сколько может, но это просто вернулось Чами. Она бледна, в ее лице не кровинки. «Кала?» — шепчет она. «Пожалуйста, выйди сюда. Охренеть!» Кала хватает первый острый предмет, какой попадается на глаза, связку ключей и зажимает в кулаке. Во Дворце Неба ее учили использовать все, что есть под рукой — ножи и стрелы, взрывчатку и снаряды, иногда даже огнестрельное оружие, когда удавалось раздобыть порох, несмотря на всю его редкость в Сан-Эре. Ее готовили на тот случай, если королевство вступит в войну с северным соседом, и Кале придется возглавить одно из подразделений армии Талиня и двинуться маршем через провинции. А она обратила все, чему научилась, против своих, и в этом виноваты они сами. «Кто там?» — спрашивает Кала у Чами, выходя следом за ней. «Гвардейцы? Лейда Милю?» Чами беспомощно качает головой. Глава гвардии известна пристрастием, то и дело менять тела, но неужели она явилась бы за Калой лично? «Я могла бы догадаться, но ты сама увидишь. Он спросил тебя, назвав по имени, и сказал, чтобы я не ломала комедию, когда я попыталась отвертеться. Кала останавливается перед кухонной дверью, ключи врезаются ей в ладонь. «Ладно, останься здесь. Если я закричу, сразу падай на пол». Не успевает утихнуть сдавленный возглас чами, как Кала выходит за дверь, напряженная и готовая к бою. На первый взгляд зал закусочный выглядит как всегда. Дым, суета, беспорядок, стучат палочки для еды по керамическим чашкам, кружки со стуком опускаются на стеклянные столешницы, а потом Кала замечает нечто необычное. В одной из дальних загородок сидит единственный посетитель, и его коротко стриженные на затылке волосы имеют неестественный для жителя Талиня цвет. Нужно качественное отбеливание и долгие часы работы с химикатами, чтобы добиться настолько светлых и блестящих белокурых волос. На территории Талиня, где о перескоках в чужие тела свидетельствует смена цвета глаз, темные волосы константа особенно на фоне разнообразия оттенков радужки. «Значит, дворцовое отродье», — немедленно делает вывод Кала, «такое окрашивание волос по карману лишь высшей знати» вас каждые несколько недель оттеняет челку краской нового цвета, купленной задешево, старики закрашивают седину темной краской низкого качества, но частый и деликатный уход, необходимый для достижения идеального блонда с блеском, может позволить себе лишь тот, кто живет во дворце. По мере приближения она отмечает и шелковую рубашку, оттенка бургундии и множество нефритовых колец на пальцах руки, которые незнакомец подносит к губам чайную чашку. Наблюдения, касающиеся деталей материального мира, редко оказываются однозначными в городе, где можно меняться телами по желанию. Но в этом случае деталей достаточно, чтобы вызвать укалы тревожные подозрения. Не просто какое-то там дворцовое отродье. Она приближается к его столику, проскальзывает на диван. Сидящий напротив вскидывает глаза. Они черные, с синим ободком, заметным только потому, что Кала знает о его существовании. «Август», — ровным тоном произносит она и прячет связку ключей в карман, «давно не виделись». «Пять лет» отвечает принц Август, ставя чашку на стол. Насколько ей помнится, раньше его голос был не таким низким, а движения почти вялыми. Порывшись в памяти, она, возможно, поняла бы, что это тело с неулыбчивым лицом принадлежит Августу с рождения, если не считать новых волос, но она не ожидала, что он явится к ней с таким сокровищем. Должно быть, его личный телохранитель ждет снаружи, или в одном из тел по соседству, готовый встать на защиту Августа при малейшей угрозе его безопасности. «Надеюсь, у тебя все было хорошо?» — продолжает он. Кала откидывается на спинку дивана, протянув руки верху перегородки. Один раз ее застали врасплох, ладно, но второго не будет ни за что. Перед ней Август Шенджи. Типичный представитель золотой молодежи, зацикленный на одной цели — как бы взобраться повыше по дворцовой иерархической лестнице, неважно, по чьим трупам ради этого придется пройти. В подростковые годы они общались слишком мало для того, чтобы подружиться, но вместе провели достаточно дипломатических визитов, чтобы Кала усвоила манеру поведения крон-принца Саня, научилась выглядеть непринужденно в его присутствии и не компрометировать себя ничем. «Бывало и лучше», — отвечает она. «И уж, конечно, с жизнью наследника престола не сравнить. Как там Галипэй Все еще влюблен в тебя?» Август прищуривается, бросает короткий взгляд на ее браслет, который Кала и не пытается спрятать. «Дерзость с твоей стороны так говорить, когда я мог бы казнить тебя». «Дерзость с твоей стороны грозить мне казнью, когда я сию же секунду могла бы выпустить тебе кишки». Август вздыхает, тянется за чайником. Он наполняет чашку Калы, но она и не думает притрагиваться к ней. «А я-то надеялся, что со временем ты стала менее кровожадной». Кала смотрит на него в упор и молчит. «Если уж на то пошло, сейчас для нее не существует вообще никаких запретов». Август постукивает пальцем по столу. От этого стука подрагивают чеки и тонкое как бумага меню, придавленное стеклянным пресс-папье. Неужели ты думала, что я не узнаю, что Чами Сикай зарегистрировалась для участия в лотерее? Или не вспомню, что она извинялась даже перед стеной, случайно наткнувшись на нее? Ты роешь себе могилу, кузина. Я рою себе могилу? Кала наклоняется над столом, поставив локти на стеклянную столешницу. «Я же мертва!» — согласно заявлению Дворца Единства. Признаться, похороны прошли несколько скучновато, но к чести короля Касса следует отметить, что их показали по всем каналам. И даже если ты узнал имя Чами, причем тут я, может, просто моя бывшая Фрейлина заинтересовалась играми? Она разводит руками. «Нет, моя могила осталась нетронутой» тебя кто-то послал искать меня». Единственный признак досады Августа — подрагивание резко очерченной скулы. Ответить он не успевает, к столику подходит официантка с блокнотом в руке, смахивая с носа муху. «Вам что-нибудь?» Кала мотает головой, и официантка спокойно воспринимает отказ. Потупив взгляд оранжево-карих глаз, она прячет блокнот в карман передника, заглядывает в чайник и уносит его, чтобы наполнить заново. «Можешь не верить», — начинает Август, как только официантка оказывается достаточно далеко. «Но я выследил тебя по собственной воле, а не по приказу дворца. В списке участников лотереи король касса вряд ли узнал бычами. Он никогда не уделял внимания мелочам. Август поднимает чашку и отпивает глоток. «Только я один и искал тебя, Кала, с тех пор, как пал дворец неба». Столько усилий, хотя он даже не был уверен, что она еще жива. Кала взгромождает ноги на стол. Август вздрагивает от неожиданности, но также быстро оправляется и смотрит, как Кала складывает руки на груди и шуршит плащом, пристраивая ботинки поудобнее. «А ты не боялся, что гоняешься за тем, чего нет?» — спрашивает она. «Я знал, что ты жива». Не задумываясь, отвечает Август, иначе король Касса не заперся бы во дворце с того момента, как ты устроила ту маленькую, но кровавую бойню. Иначе он не боялся бы по-прежнему покидать дворец даже в сопровождении своей безупречной охраны. Может, ему и удалось обмануть все население городов-близнецов, но, по крайней мере, мне-то отдай должное». Ожесточение в голосе Августа сквозит отчетливо, он даже не пытается скрыть его. «Ну и почему ты ему не доложил?» — спрашивает Кала. «Прибеги к нему с доносом, наберешь еще очков, как наследник». «Потому что я рассчитываю на твою помощь». Не сдержавшись, Кала фыркает, расплетает сложенные на груди руки, тянется недоверчиво потыкать Августа пальцем, в основном, чтобы проверить, позволит ли он. Ее ноготь вонзается в мягкую, уязвимую плоть его руки. Может, Галлипей в теле одного из ближайших посетителей выдаст себя и ринется к их столику, чтобы оттолкнуть ее, прежде чем Август успеет выразить недовольство хотя бы словом. «И чем же я могу тебе помочь?» — спрашивает она, издевательски, высокомерно, отцеубийством. Молчание. Август и не думает возражать, лишь неотрывно смотрит ей в глаза, словно в ее предположении нет ничего противоестественного. Калла сбрасывает ноги со стола и быстро выпрямляется. — Твою ж мать! В самом деле? — А чему ты удивляешься? — отзывается он и понижает голос — Только не говори, что не за этим ты записалась на игры. Само собой за этим. Пять лет Калла Талейми выжидала время, взращивала в себе ярость, которая теперь сжет ее изнутри. Ей осталось выполнить всего один пункт плана мести, снести с плеч голову короля Каса и швырнуть ее через весь Колизей. Это видение согревает ее ночами, подталкивает вперед, даже когда она кажется самой себе бессильной и никчемной, просто еще одной шестеренкой, вращающейся в городах-близнецах, несмотря на всю власть, которой наделяет ее титул, или наделял, больше она уже не принцесса. Этого она добилась, убив обоих своих родителей и усеяв пол тронного зала в эре трупами их стражников. Она задумала уничтожить разом оба престола, стереть с лица земли весь королевский род. Для этого имелись все основания. Недовольство населения достигло пика. Каждую неделю у городских стен вспыхивали беспорядки. При первой же возможности народ Сань Эра мог ворваться во дворцы и сравнять их с землей. Она знала, знала, что это в его силах. Кала... Усилием воли отгоняет от себя эти мысли, подавляет раздражение, вспыхивающее всякий раз, когда она вспоминает ту ночь. Она действовала недостаточно быстро. Король Касса поспешил под защиту сразу же, как только разнеслись вести об устроенной ею резне, понимая, что он следующий на очереди. Кале не осталось ничего другого, кроме как бежать, ускользнуть в глубину его города и затаиться в ожидании, пока королевская гвардия Саня вела поиски мятежной принцессы Эра. И вот теперь, очутившись в двух шагах от своего второго шанса, она просто не может позволить себе впасть в гнев, понимая, что уже не выплывет никогда». Слишком много времени она потратила на осмысление каждого жуткого порыва и его смягчения до приемлемого уровня. И когда придет время разобраться с нарывающими у нее внутри осколками, придется делать это одним махом. «Кузен!» — притворно и жеманно усмехается Кала. «Если касса отдаст концы, думаешь, ты сумеешь сесть на престол? Может, сейчас ты и наследник?» Она тянется через стол, прикладывает ладонь к его щеке. «Но кровного родства между нами нет. Божественная корона может взять да и отвергнуть тебя. И если даже ты захватишь трон, совет взбунтуется против твоего правления раньше, чем то же самое сделает народ». Август отмахивается от ее руки. Явное раздражение отчетливее проступает на его лице. Это сейчас он, Август Шеньджи. родился Августом Авиа в семье владельца резинового завода и его второй жены Портнихи. Все они перебрались во дворец только когда сестра его отца вышла замуж за короля Каса, в то время Августу было восемь лет. Кала хорошо помнит это. Она, десятилетняя, присутствовала на отчаянно шикарной свадьбе, наряженное в кусачье платье, которое царапало шею. Трагедия во дворце земли разразилась, когда Августу минуло четырнадцать. Сначала от болезни умер его отец, потом его сводная сестра подхватила Яису, а его мать покинула город, спрыгнув со стены навстречу смерти. С тех пор началось медленное восхождение Августа по дворцовой лестнице успеха. Он стал всеобщим любимчиком в кругу дальней родни и, что еще важнее, фаворитом короля Каса. Незадолго до того, как восемнадцатилетняя Кала учинила резню в своей половине города, умерла и тетушка Августа, и овдовевший король отказался от родных детей, объявил Августа своим наследником. «Раньше корона еще никогда никого не отвергала», — говорит Август. Он изображает бесстрастность, но голос звучит напряженно. «Да». Каллов скидывает бровь, потому что ее всегда передавали потомкам одного и того же рода со схожей фамильной Ци, для которой она и была создана. Корона в Талине была всегда одна, несмотря на то, что королевством правили два монарха. В настоящее время она находится во дворце Единства, где именно неизвестна, но явно на атласной подушке в окружении стражи. На каждой коронации ее выносят для краткой примерки. Если правитель законный и пригоден для трона, корона возлежит на его голове спокойно, если же правитель признан недостойным, корона бунтует и рассыпает искры. Всех приучили верить, будто это выбор высших сил, но Кала почти убеждена в существовании научного объяснения. Говорят, еще до короля Касса была одна попытка узурпировать власть. Один из членов Совета возглавил вооруженные силы мятежников и вместе с армией своей провинции ворвался во дворец земли. Но едва опустив корону на собственную голову, этот член Совета рухнул на пол и умер на месте без какой-либо явной причины. Его армия разбежалась, его провинцию передали другому члену Совета, правление законного короля благополучно продолжилось. «Об этом не беспокойся», — заверяет Август, — «корона меня признает». Кала снова поднимает бровь, но кузен стойко выдерживает ее прямой взгляд. Слишком уж он оптимистично настроен для того, кто вознамерился нарушить многовековое право престола наследования. Подобно любому другому материальному объекту этого мира, «корона содержит талику ци» гораздо меньше, чем требуется для создания человеческой души, но достаточно, чтобы поддерживать в короне дыхание жизни. Верующие утверждают, будто эта ци была наделена властью определять и решать, направляемые стародавними богами, чтобы находить в королевском роду того, кто наиболее достоин восседать на престоле талиня Вероятнее всего, та же древняя магия, которая дарует способность совершать перескоки из одного тела в другое, сотворила и корону, неразрывно связанную с родами Шенчжи жи и Талейми. И, разумеется, это означает, что достойным должен признаваться каждый потомок этих родов. «И что?» — все так же пренебрежительно продолжает Калла. «Ждешь, когда откинется касса, чтобы забрать корону? Или дождаться не можешь, хочешь подмешать яду ему в чай?» Ее кузен качает головой. «Нельзя, чтобы на меня упала хотя бы тень подозрения», — заявляет он. «Я хочу, чтобы убийство было совершено публично, причем известным и явным виновником, возможно, находящейся в розыске принцессой, которая замыслила пробиться во дворец в качестве победительницы игр». «В этом случае никто не обвинит меня в причастности к случившемуся, и я смогу сыграть преданного, скорбящего сына. Как только тебя схватят, я взойду на престол и помилую тебя в знак благосклонности нового правителя. Неужели это не заманчиво?» «Нет», — отрезает Кала, — «я не желаю видеть очередного короля. Хочу положить конец любому королевскому правлению, и потом...» «Ты заблуждаешься, думая, что тебе достаточно владеть короной, чтобы править. Даже если корона признает тебя, совет все равно может отнять ее». Она щелкает пальцами. «Вот так». Лицо Августа озаряет не то чтобы улыбка, но ее подобие. Губа вздрагивает в мимолетном насмешливом удивлении, как будто сама эта мысль, высказанная в его присутствии, позабавила его. «Думаешь, мы жили бы так, как сейчас, если бы народ не верил в корону?» — спрашивает Август. «Думаешь, в противном случае наше население до сих пор не восстало бы и не потребовало бы нового правителя?» «В нее верят, Кала. Она нужна людям как элемент порядка» жаловаться и сетовать на короля они могут изо дня в день, но в них будет жить непоколебимая убежденность, что лучшего они не заслуживают, если так считает корона. Дверь закусочной Магнолия издает звон, вваливается еще одна компания посетителей, и каждый задерживается у турникета, неверными пальцами набирая номер на клавиатуре. Почти задумчиво Август смотрит, как они набиваются в одну из загородок, Это относится и к Совету. Признание кого-либо короной – мандат направления этой страной. Как только она окажется у меня на голове, ни один член Совета не посмеет сорвать ее. Отрицать это – все равно, что отрицать сам Талинь. Если у меня нет права быть королем даже после того, как меня признала корона, значит и у членов Совета нет права на их земельные владения ведь они дарованы королями, так? А королей выбирала корона. Кала откидывается на спинку дивана и поджимает губы. Вновь прибывшие по соседству располагаются как дома. В усиливающийся и затихающий гул разговоров в закусочной вплетаются их возбужденные визгливые голоса. Илас выходит в зал принять заказы, бросает настороженные взгляды на Калу, но не вмешивается. Выслушав требования о нескольких порциях острых вантонов и наскоро записав заказ, Илас возвращается на кухню. «Ну хорошо», — говорит Кала, — «допустим, все остальное сложится. Но ты ведь можешь взять и оставить меня за решеткой после того, как я проверну это дело. Почему я должна тебе доверять? А почему бы и нет?» парирует Август. Он поддергивает рукава, подставляя руки выше запястий, голубовато-белому свету. В этом холодном освещении остальные посетители закусочной имеют болезненный вид, признаки обычного для горожан недоедания становятся заметнее. Август же при всем старании не смог бы притвориться, будто недоедает. Только его черты лица приобретают выразительность и выделяется маленький шрам на запястье. На одном дипломатическом приеме, во времена их детства, слуга разбил рядом с Августом вазу, осколки которой порезали ему руку. Резко обернувшись, король касса спросил, в чем дело, но вместо того, чтобы выдать слугу, Август солгал, сказал, что ваза упала сама, а кровь, капающая у него с пальцев, — это пустяки. Каким бы порой холодным и занудным ни был Август, по натуре он не злой. Если престол достанется ему, он будет править успешно. Хороших королей не бывает, но есть справедливые. «А какие у тебя варианты, Кала?» — негромко спрашивает Август. «Ты должна понимать, что другого способа совершить убийство правителя и остаться в живых не существует. Дворцовая стража схватит тебя сразу же, как только ты нанесешь удар». «Ты сама подписываешь себе смертный приговор». «Если иначе никак», — отзывается Калла, — «я готова». «Мой смертный приговор в обмен на свободу от правителей для Талиня. «Тогда выслушай меня». «Смертный приговор тебе вообще не нужен. У тебя есть я. После того, как ты освободишь королевство, я освобожу тебя». В этом обещании чувствуется нечто слишком удобное, чтобы быть правдой. Август всегда внушал подозрения излишней учтивостью. С одной стороны, она готова принять план Кузена, но с другой понимает, что слишком отчаянно жаждет спасения для талиня а отчаяние застилает взор рассудка. Прошло пять долгих лет, одиноких лет труда без гарантии успеха, а расставленная для нее здесь ловушка так вопиюще очевидна, настолько откровенно тревожна, что остается лишь гадать, вдруг август и впрямь настроен искренне, потому что как можно рассчитывать обмануть кого-либо настолько прозрачным замыслом? «Ты в таком выгодном положении драгоценного наследника касса!» Ей необходимо услышать подтверждение от самого Августа. «Зачем тебе желать ему смерти?» «Ответ тебе известен», — непринужденно отвечает Август. «Когда-то у Сань-Эра было два наследника. Почему ты убила своих родителей?» Костяшки пальцев Каллы белеют, ладони жжет при воспоминании о картах, побывавших у нее в руках в тот день пять лет назад, когда она во время бесцельных блужданий заглянула в командный пункт и нашла набросанные карандашом планы для войск, отправляемых в провинции. Сорвалась Кала не только по этой причине, но она определенно стала последней каплей. Август кивает. Вот поэтому... Откликается он на молчание Калы. «Я знаю тебя, Кала. На самом деле ты хочешь не того, чтобы монархия пала и была сожжена дотла. Ты желаешь, чтобы она прекратила существование в своем нынешнем виде. Хочешь свергнуть касса. Наставники во дворце неба хорошие, в этом я не сомневаюсь. Наверняка тебе дали образование, в том числе с расчетом на хаос, который может возникнуть в период безвластия». Калла устремляет на него ледяной взгляд. «А может, хаос? Как раз то, что нам нужно?» «Да ладно!» — он снова теребит рукав. «Я же знаю, теперь ты повзрослела, по сравнению с восемнадцатилетней девчонкой, которая пыталась одолеть сразу оба дворца. У тебя были годы, чтобы осмыслить былые ошибки, подумать о том, что именно ты могла бы сделать иначе в следующий раз. Допустим. Ты бы преуспела. И что дальше? Разгул анархии в столице с населением 200 миллионов человек? Отсутствие порядка в 300-миллионном королевстве? Только не говори мне, что я переоценил твои умственные способности. Вот это Августу удается лучше всего. Запускать пальцы кому-нибудь в голову глубже и глубже, пока его идеи не внедрятся в нее как наиболее верный план действий. «Послушай, — требовательно продолжает принц Август, не давая Кале времени придумать саркастический ответ, — я предлагаю тебе будущее, где ты сможешь уйти с головой на плечах и получить то, чего хочешь, чего ты на самом деле хочешь, а не мимолетное подобие исполнения своих желаний. Накормленный народ, открытый город без стены, процветающее королевство». «Ты родилась принцессой, ты можешь даже служить мне придворным советником, если захочешь, но сначала я должен взойти на престол». «Ты в деле?» Закусочная находится так близко от Колизея, что они слышат, как по Саню прокатывается гул. Шум в переулке нарастает, толпы зрителей направляются к дворцу, спешат на Датсюнь, церемонию открытия игр. Эти игры — увлекательное зрелище как дома по телевизору, так и на трибунах арены. Неважно, что к концу этого зрелища 87 сограждан будут убиты, погибнуть от меча или из-за отказа правителя спасти от голодной смерти тех, кто особенно уязвим, какая разница? В Сан-Эре столько гребаного народу, что человеческая жизнь — такое же простое и повсеместное явление, как таракан, который годится лишь на то, чтобы без жалости раздавить его и забыть. Кала отворачивается от кузена, делает выдох, смотрит на свой браслет. «Ты даешь мне выбор?» «Разумеется!» Август движением подбородка указывает на окна закусочной. Хотя там темно, хотя в переулке всегда темно, видно, что мимо окна движется толпа, и головы подскакивают за цветным стеклом, словно куклы в театре теней, которыми управляют небеса, дергая за ниточки. Колизей ждет. Я не стану снимать тебя с участия в играх, но ты лишишься моей помощи. «Некому будет следить за активностью твоего браслета, даже если ты не выходишь на связь каждые 24 часа. Некому будет избавлять тебя от соперников, вселяясь в их тела и сбрасывая их с крыш. Значит, вот что ты предпочитаешь, чтобы к концу игр на твоих руках осталось как можно больше крови». Она и забыла, как ловко Август умеет разговорами добиваться своего. У Калы невольно вырывается смешок, игры начинаются. Ей, по сути дела, предлагают гарантированную победу. Если так, возможно, принять решение проще простого. Ладно, коротко и просто соглашается она. Если понадобится, она всегда успеет пойти на попятную и убить августа. Стоит ему только попытаться использовать ее, а потом списать со счетов. Хорошо. Август достает из кармана рубашки маленький чип, держит его между пальцами. Не спрашивая разрешения, он бесстрастно берет Калу за руку и поворачивает так, чтобы видеть пустое гнездо на ее браслете. Сунув в гнездо чип, он придерживает его, пока экран не издает сигнал. Ярко вспыхивает число 57. «А вот и мой первый подарок тебе», — говорит Август, отпуская ее руку. «Давай». Добудь оружие и беги.